139. -е. Матерь Агни-йоги Болезни обычные являются собою дисгармоничное состояние сознания и часто сопровождаются натиском стороны сил темных. Это можно было отметить в прошлом, это можно усматривать и в настоящее время, когда темные пытаются нарушить равновесие, подбрасывая тяжкие давящие мысли зная это необходимо усилить дозор и напрягать бдительность как свирепая стая собираются они вокруг надеясь воспользоваться каждой возможностью чтобы навредить. во время болезни надо быть особенно зорким и на страже